Глава 19. Увлеченность, люди и принципы. Итак, что мы узнали о преодолении синдрома толстого курильщика? Как человеку или организации удается соответствовать своим высочайшим стандартам, сопротивляясь искушению и не сводя глаз с заветной цели? В этой главе я подытоживаю несколько ключевых тем книги. Ради того, чтобы достичь успеха, выполнить полезные для себя действия, Люди и организации должны обладать увлеченностью, искренним интересом к окружающим и их пониманием и принципами. Увлеченность Как мы увидели, упорство и решимость, то есть увлеченность, отличительные признаки всех успешных людей и фирм. Только там, где существует желание достичь чего-либо нового, люди и организации находят в себе силы, чтобы не поддаться искушениям и не отклониться от избранного курса. У одних людей такая увлеченность – врожденное качество, а другие могут найти в себе силы и направить их в нужное русло только под руководством умелых, эффективных менеджеров. Действительно, вряд ли организация может целиком состоять из тех, кто способен постоянно поддерживать в себе высокий уровень энергии. И поэтому умелые менеджеры в роли наставников – необходимый компонент успеха. Вы, как и я, можете сделать вывод, что умение придавать силы и находить им правильное применение – Главное, если не единственное требование, которое отличает прекрасного менеджера от просто компетентного. Дайте людям одну лишь цель, и вы немногого достигнете. Позвольте им добиваться самодисциплины, и большинство не сможет трудиться с постоянными хорошими результатами. Но поместите их в условия, когда ими руководит умелый наставник, а коллеги увлечены работой, и тогда, вопреки убеждениям скептиков, преобладающее большинство, какими бы ни были их образование и опыт, станет проявлять энтузиазм и приверженность общему делу. Не часто удается поддерживать увлеченность на высоком уровне длительное время. Этому может помешать успех. Зачем так стараться, когда уже многое достигнуто? Неодинаковый контроль над соблюдением стандартов. Зачем так стараться, если другие в организации этого не делают? Или скептицизм. Зачем так стараться, если мы равнодушны к своей работе или клиентам? Но без этого практически невозможно добиться успеха. Люди. Многие из нас слишком поздно осознали, к чему бы мы ни стремились, к богатству, славе, уважению, увлекательной работе, верности и надежности сотрудников, получению помощи со стороны коллег, даже к дружбе и любви, источником всего этого являются другие люди. Как бы вы ни определяли успех, его можно достичь только если убедить другого человека, начальника, клиента, коллегу, подчиненного, друга или влюбленного – Дать вам желаемое. Понимать людей, каждого конкретного человека, а не в массе, и их отношение к нам – не просто желательный, а жизненно необходимый навык. Конечно, это нелегко. Как правило, в ходе нашего обучения и развития главный упор делается на логические и аналитические навыки, все, что относится к сфере рационального. Мало кому из нас помогали активно развивать навыки общения, дипломатичность, умение управлять своими эмоциями и разбираться в психологии людей и общества. Если мы, люди или организации, хотим действительно выделиться, то должны инвестировать в собственную диету и программу тренировок, чтобы добиться отличных результатов в этой области нашей жизни. Однако я полагаю, что следует сделать еще более важный вывод. Я убежден, что нам хватает дисциплины пройти эту программу до конца, только если мы проявляем подлинный интерес к тем, кого обслуживаем и с кем работаем. Интерес к окружающим – это не только результат, то самое отличие, которое позволяет нам достичь успеха, но и средство. Принципы. Третий ингредиент, помогающий людям и организациям воплотить свои стратегии и достичь своих целей – искренняя вера в определенные принципы. Как видно из предыдущих глав этой книги, перед замечаниями о необходимости интересоваться сотрудниками и клиентами я раньше обычно указывал. И это не моральный принцип, а хороший тактический прием в бизнесе, и он поможет вам получить желаемое. Больше я не пытаюсь это говорить. Я все лучше понимаю и отмечаю в первой и других главах, люди, которые действуют из принципиальных соображений, имеют гораздо больше шансов выполнить свои обещания чем те, кто действует только ради будущего вознаграждения. Наверное, еще важнее то, что клиенты, подчиненные и коллеги тянутся к такому человеку, если верят, что он на самом деле твердо придерживается этих принципов. Реакция людей на вас очень зависит от того, знают ли они о ваших принципах и доверяют ли вам. Если я понимаю вашу идеологию, верю в нее и убежден, что вы будете ее придерживаться, то мы сумеем построить рабочие отношения. А если я вас не понимаю или не верю, что вы будете строго соблюдать свои принципы, то мы можем заключить сделку, но не развивать отношения. Как мы уже видели в предыдущих главах, то же самое относится к руководству и организации. Эффективнее всего работают фирмы, основанные на общих принципах, ценностях и стандартах, соблюдение которых контролируется. но организации, которым хватает смелости жить по заявленным стандартам, встречаются редко из-за синдрома толстого курильщика. Два из трех – хорошо это или плохо? А вам действительно нужны все эти элементы – увлеченность, понимание людей и принципы. Я убежден, что в жизни, карьере и бизнесе вам действительно потребуются все три. Если у вас есть увлеченность и понимание психологии людей, но нет принципов, то я считаю, что вы опасный человек. Вы переманите множество людей на свою сторону, но в итоге обманете или предадите их. Вы будете эксплуататором. Если у вас есть увлеченность и принципы, но нет понимания людей, вы тоже привлечете многих на свою сторону, но все это окончится ничем. Не понимая людей, вы не сможете ни построить организацию, ни завоевать доверие клиентов и заказчиков. Все ваши благие намерения пойдут прахом. Если у вас есть принципы и понимание людей, но нет увлеченности, вы будете действовать справедливо, но неэффективно. Можно ли сказать, что какой-то из этих элементов важнее других? Нет. Как говорит моя жена Кэти, самый важный ингредиент в любом рецепте – тот, который вы забыли положить. Выражение благодарности. Я хочу поблагодарить трех людей, выступивших с авторами некоторых глав. Джека Уокера, вернемся к сплоченной фирме, Патрика Маккену, управлению многоплановой организацией и Лоис Келли, соавтора статьи "Маркетинг is a Conversation» «Маркетинг – это разговор», из которой взята вступительная часть главы «Стратегия дружбы». Глава 17 о юристах без обиняков была впервые опубликована в номере «The American Lawyer» за апрель 2006 года. Я очень благодарен редактору, придумавшему такое хорошее название. Мне также помогли многие читатели, прислав отзывы на наброски статей, на основе которых написана эта книга. Я хочу особо поблагодарить своих бывших соавторов Патрика Маккену и Чарльза Грина, чаще всего выступавших в роли рецензентов. Мне очень повезло работать с компанией стресс Limit дизайн во главе с Джастином Эвансом и Колином Верненом. Они не только создали и поддерживают отличные сайты для моего бизнеса и проекта «Моей жены», но и сопровождали разработку этой книги от замысла до производства и распространения. Без них я бы давно отстал от прогресса. А моя жена Кэти всегда меня поддерживает и вдохновляет. Об авторе. Дэвид Мастер получил широкое признание как один из самых авторитетных специалистов в мире в области управления фирмами, оказывающими профессиональные услуги. Уже 25 лет он консультирует выдающиеся фирмы всего мира по самым разным вопросам стратегии и управления. Около 40% времени он отдает консультации и выступает в Северной Америке, 35% в Европе и 25% на остальных континентах. Дэвид – автор бестселлеров «Управление фирмой, оказывающей профессиональные услуги», 93 год, «Истинный профессионализм», 97 «Советник, которому доверяют», 2000-й соавтор, «Делай то, что проповедуешь» 2001 и «Первый среди равных» 2002 соавтор. Эти книги переведены на арабский, датский, индонезийский, испанский, китайский, корейский, нидерландский, польский, русский, сербско-хорватский, турецкий, французский, эстонский и японский языки. Майстер активно действует в интернете, регулярно публикуя на своем сайте новые статьи. Его блог входит в 5000 самых популярных в мире среди всех тем, а в 2006 году его кандидатуру предложили для получения звания «Подкастер года». Дэвид родился в Великобритании и получил диплом бакалавра по специальности «Математика, экономика и статистика» в Университете Бирмингема в 68-м, степень магистра по исследованию операций в Лондонской школе экономики в 71-м и степень доктора в области бизнеса в Гарвардской школе бизнеса в 76 -м. После 7 лет преподавания в Гарвардской школе бизнеса с 79 по 85 он открыл собственное дело как консультант. Сейчас Дэвид живет в Бостоне с женой Кэти, основателем и директором проекта www.startcooking.com Сайт Дэвида Майстера www.davidmeister.com Книгу Дэвида Майстера «Стратегия и толстый курильщик» Озвучил Сергей Бельщиков в 2013 году.